В бричку, коляску, ландо, фейтон, словом экипаж с довольно удобными сидениями, великом и симпатичной кауры лошадькой по кличке Фульмино. Мы должны были сесть втроем: Франка, я и, разумеется, Марка Фанторутоли, Самилье. Потому что какой смысл ехать, чтобы заказывать вино без специалиста по этому напитку. При встрече я скурила Фульми не яблоко и морковку, после чего та решила, кажется, что меня можно принять в компанию. Даже поднула и грива лбом. Удержавшись на ногах, я сделала в уме пометку: желательно слышать мне общаться опосредованно. Вон Франка совершенно не смущается, сматывая упреж. В этот момент у меня за сигналил коммуникатор. Лиза. На экране появилось встревоженное лицо Марка. Слушай, я я не смогу сегодня поехать. Что-то случилось? Сестра, у нее преждевременные роды. А дома никого, кроме меня, нет. Ты Магомедика вызвал? просила я. Но тут Франка выхватило у меня коммуникатор. Первым делом вызывай старую Люцию по ветуху, Свею Баттисте, знаешь её? сказала она деловым тоном. И Магомедика, ясное дело, как Джулия время между схватками засекли, и они погрузились в обсуждение того, Что должен сделать бедолага Марка до прихода специалистов и после него? Я отошла в сторонку, погладила лошадь по шее и сказала ей: «Похоже, Фольмейн незря тебя вывели утром из стойла. Никуда мы не поедем. Иронда». И энергично возразила мне Франка, возвращая коммуникатор: «Прекрасно, мы обойдемся вдвоем. А он пусть занимается младшей сестрой, по крайней мере, пока муж ее вернется домой». Младшей? Сколько ж ей лет, шестнадцать? Удивилась я. Вот честное слово, мне казалось, что наш самилье еще не совсем вышел из щенячьего возраста. Да боги с тобой, дорогая моя. Джулии почти тридцать, и это ее третий ребенок. Отмахнулась Франка, посмотрела на мою изумленное лицо и засмеялась. Чтоб ты знала, Марка тридцать два года. Он закончил факультет инологии в университете Медиоланума. Получил магистерскую степень в Авиньоне и три года проработал в Луцеси, в каком-то очень знаменитом ресторане. У них в роду есть доля львицкой крови, вот и выглядят все сущие детьми. Мне оставалось только лишь со стыдом осознать, как мало мне известно о моих сотрудниках. Меж тем Фульмина бодро стучала копытами по дороге, увозя нас из Локки на северо-восток. По дороге. Ведущий к Ponte San Pietro, Madjana и далее в сторону шикарного, блещущего огнями Veredja. Впрочем, винные хозяйства, которые мы собирались посетить, были куда ближе. Не прошло и получаса, как наша бричка свернула с главной дороги на просёлочную. Справа и слева замелькали тёмные тела кипарисов и позолоченные шпалеры виноградников. Наконец миновав мраморных львов на высоких столбах ворот, Мы въехали в большой двор. Прямо перед нами возвышался хозяйский дом. Каса фаланари, белоснежный с красной крышей, белые и красные розы на клумбе перед парадным входом оттеняли красоту постройки. Франка передала подбежавшему мальчишке повоדיה и решительно повернула направо к арке в высокой зелёной изгороди. Идём, идём. Я точно знаю, что Гаэтано в лаборатории. бросила она мне через плечо. Я поплясала следом. Ощущение было, будто меня несет куда-то неумолимый поток. В следующем хозяйстве, у семьи Греви Пеза, мы задержались перекусить вместе с хозяевами. В третьем пробовали не только вино, но и сыр, отличный, кстати. В четвертом, в общем, обратно к Луке, мы повернули уже в шестом часу вечера. Когда солнце явственно стало клониться к горизонту, видимо, я задремала на мягком сиденье, потому что пропустила момент, когда Фульмина свернула с главной дороги на боковую тропу. Из сонного состояния я вылетела, когда нашу бричку зрядно тряхнуло на большом камне. Рядом вскинулась Франка, натянула вожжи и лошадь остановилась. Куда это нас занесло? А задачи нас спросила моя спутница. Лес какой-то. Предположила я, оглядываясь: "Роща тёмно как. Вроде до заката было ещё изрядно, а?" Мы посмотрели на часы, и переглянулись. 6 часов. До захода солнца ещё больше часа. Действительно темно. Каштаны, они высокие, кроны густые. Так да как она вообще зашла сюда по этой тропочке? Тёмным клятое кобыла Сеньора Пальпетиони рассердилась. Может, тут не развернёмся? Давай пробовать. Через некоторое время стало понятно, что на узкой и явно пешеходной дорожке места явно мало. Опытная Франка отправилась обследовать окрестности, а я в отчаянии попыталась вести лошадь задним ходом. Несколько шагов она даже сделала, видимо от изумления, но потом вырвала у меня поводья и заржало. "Весело тебе", сказала я с горечью. "А если тут водятся волки?" "На счет волков сомневаюсь". Ответила Франка, вынырнувшая из кустов. Но вот там в 100 м что-то вроде сарая, и в нём горит свет. Пойдём посмотрим? Кто там может быть? Какие-нибудь пастухи? Кто бы там ни был, лошади ему явно привычнее, чем нам. Подозрением покосившись на фульмину, я замотала поводок вокруг низкой ветки дерева и шагнула следом за отважной первопроходчицей. Ну и в самом деле это был сарай, сложенный из серых булыжников. Через крохотное окно под крышей пробивался не яркий свет. Деревянная дверь была плотно закрыта, но Франко храбро подошла к ней, распахнула и подавилась заготовленной фразой. Заглянув ей через плечо, я ахнула и схватила ее за руку, наверное, даже уцепилась в эту руку, и мы обе этого не заметили. В мягком свете пары толстых белых свечей мы увидели два старых кресла, стол между ними, на столе бутылка вина и какая-то еда. Всё это было неважно, потому что главным в открывшейся картине были двое: юноша и женщина, раскинувшиеся в этих самых креслах. Они мёртвые, да? спросил у меня Франко каким-то изменившимся голосом. Крови или каких-то следов насилия видно не было. Похоже на то, я сглотнула. Надо проверить. Не пойду. Моя спутница помотала головой, шагнула назад и села прямо в траву. Глубоко вдохнув, я вошла в сарай, остановилась возле женщины и попыталась нащупать пульс. Рука её была ледяной твёрдой, будто мраморной. И, конечно, никакого биения я не уловила. Рискнув взглянуть в лицо покойницы, я удивилась. На губах ее играла довольная улыбка, словно вот только что, за мгновение до смерти, она сумела исполнить давно мечту. Во втором кресле сидел, да какой там юноша, мальчик лет четырнадцати, по-моему. Перед ним на столе лежала тетрадь, исписанная сложными формулами. Пальцы его в руке стали сложенными в какой-то странный жест. Похоже, активацию формулы заклинания. Что же с ними произошло? Магия вырвалась из-под контроля. Ух, не знаю. Конечно, всякое бывает. Но чтобы вот так накрыло сразу двоих? Это какой же энергией должен был обладать этот мальчик? Ну что там? слабым голосом спросили из-за двери. Вот тьма, я и забыла, что там сидит Франко. Выйдя из сарая, я ответила относительно бодрым голосом: Предлагаю закрыть дверь от этих нашей телеги и попытаться вызвать стражу. Интересно, сработает ли тут коммуникатор. Сработать-то он сработал, но не было у меня уверенности в том, что ответивший на вызов сержант понял, что мы говорим и где находимся. Вздохнув, я полезла в карман за амулетом срочного вызова. Винченцо, прости, но кажется, я опять влипла в неприятность. Остав амулет активным, я сейчас пойму направление. Северо-восток? Интересно. В голосе его прозвучал изумление. Стой на месте. Ты там не одна. С Франкой Пальпеттона. Вот обе на месте и стойте. Честно говоря, мы не послушались. Держаться вертикально сил не оставалось. Ноги были словно ватные, и мы сели, привалившись к боку нашей брички. Лошадь стояла неподвижно, словно понимая сложность ситуации. А может быть, просто нашла особо вкусное листья. Как ты думаешь, долго нам ждать? Темнеет, прошептала Франка. Всё равно нам самим отсюда не выбраться, пожала я плечами. Вот, кстати, ещё кнула пальцами, зажигая над нами светильник. К 4 часам дня Довертон был готов убить первого, кто попадётся ему по дороге. Желательно, конечно, чтобы попались из комы члены семьи к Ваттроки. И тогда, может быть, убивать он не станет, просто побьёт немного. Нет, ну в самом деле. Ему давно не удавалось так бессмысленно мотаться по холмам и долинам в поисках фигурантов расследования. Ладно. Пустым оказался дом в самой лупке, на Виа Рома, принадлежавший, согласно записям, ещё прадеду Пьер Антонио. Многие владельцы рощи виноградников наведываются в свои городские дома, ничего чи пары раз в году. Джон постучал в дверь, поспрашивал соседа и понял, что ни Бриду, ни её младшего сына не видели со вчера, а то и спал за вчера. Получается, здесь ловить было нечего. Следующая запись, касающаяся интересующего его семейства, относилась к ферме в 15 км к северо-востоку от города. Если верить информации городского архива, на этой ферме Разводили тонкорунных овец и производили в небольших количествах сыр, оливковое масло и вино. Однако, когда взятый на прокат экипаж остановился у наглых закрытых ворот, следователю оставалось только в очередной раз выругаться. Ржавчина намерто сковала петли и засовы, и ясно было, что ворота эти распахивались в последний раз очень, очень давно. Овцами и не пахло, ни в прямом. Не в переносном смысле. В самом скверном расположении духа Довертон поставил экипаж в тени старого вяза и полез в копии документов, выданных ему в архиве. Вот тьма, бормотал он, перекладывая бумажки с права налево. Вот же тьма! Почему орочьей матери у вас перехлест через бунчук? Почему вы не сидите на месте? Вермира мантикора тебя задерий. Да с такими фермерами королевству никаких врагов не надо, само разориться. Бурчани это прервал сигнал коммуникатора. Я освободился. Радостно возвестил Винченцо. Где тебя искать? После длинной малоцензурной тирады Джон смог ответить более внятно. Их нет ни в городском доме, ни на ферме. Я помню, что было еще две точки возможного пребывания фигурантов. Но не могу найти их в документах хоть убей. Погоди-ка. Я не ошибусь, предположив, что одна из этих точек тот сарай, который мы чистили. Ошибёшься, мрачно ответил Доверт. Указывалось ещё некий охотничий домик, совсем в глуши, плюс некое строение, стыдливо названное пастушьей хижиной. Это не тот сарай. Его и вовсе нет в бумагах. Только каштановая роща и поле фигурируют. Ага. У тебя есть привязка к карте? по этим двум точкам. Откуда? Если я не могу найти эти две спецификации. Тогда давай так. Встретимся у памятного сарая. Если ты сейчас около их овечьей фермы, то нам добираться примерно одинаково, минут 30. Я по дороге забегу в архив и возьму ещё одну копию этих бумажек. Принято. До каштановой рощи, укрывающей своей тенью каменную халабуду, Джон доехала легко. Он решил не торопиться. Разглядывал серебристые, золотые, зелёные холмы, засаженные виноградниками и оливами, белые здания на их вершинах, тёмные стрелы кипарисов вдоль дорог. Солнце пекло ему затылок, и он надвинул поглубже смешную широкополую соломенную шляпу, которую строго сдвинув в брови, вручила ему утром экономка каза Риконе. В траве тян настрекотали цикады, пахло мёдом, виноградом, И немного навозом. Экипаж обогнал повозку, в которую были впряжены два широких серо-белых вала в соломенных шляпах с красными ленточками. Дощатый корабль был почти пуст, только лежала охапка соломы, на которой дремал хозяин всего этого. Довертону показалось, что это тот же самый мужчина, с которым в прошлый раз договаривался Винченца. Артишоки, цукини и прочие овощи вспомнил он. Настроение неожиданно стало хорошим. Он с удовольствием втянул носом воздух и поперхнулся. Пахло от волов сильно. Приятель ждал его, лёжа в тени самого роскоестива каштана. На глаза надвинута тушенка такая же, как у Джона Соломина шляпа, в зубах травинка, светлые джинсы слегка запачканы зеленью. Курортник да и только. Можешь себе представить? сообщил Винченцо, не открывая глаз. Дед решил выделить мне направление. В смысле? Довертон плюхнулся рядом. Взумысли, раньше я был мальчиком на побегушках, при оце, а сегодня дед собрал наследников и перераспределил обязанности. Мне доверено не много, не мало: юридический контроль за контрактами дома Аригони и при необходимости подготовка исковой передача документов в суд. Так что прощаю вольную жизнь. Буду ходить в костюме и говорить фразами из уложения. Ты недоволен? Я? Я счастлив. Ну вот проводить с тобой целый день уже не смогу. Но ну, это я переживу как-нибудь. А что это вдруг у мистера Лоренса решил перекараят структуру? А, -а, -а. Винченсо отбросил жеванную травинку и сел. Дядюшка Лео проштрафился по крупному. Был пойман на списывании семейных денег на покупку побрикушек для некоей юной дамы, что характерно ни разу ни жены. А из другого кармана он не мог эти деньги достать. Ну вот поэтому он и отстранен от участия в управлении семейными предприятиями. Что ему, как выразился дед, мозгов не хватает. И я ему сильно не завидую. Помимо всего прочего, сеньора Барбара, его законная половина, на совещании присутствовала. В ее видении вся семейная экономика. Ладно, это проблемы дядюшки Лео. Я привёз тебе координаты потерянных точек. И молчал. Кто? Я молчал? Да я рта не закрывал. Вот, смотри. Пастушья хижина в 15 км отсюда на запад, а охотничий домик совсем рядом, за этой рощей. Может, пешком прогуляемся? Охотничий домик оказался сущей развалюхой, в которой даже бродячая собака бы не поселилась. Две стены, поддерживаемые обвившим их виноградом, И одна доска вместо крыши. Вот и всё, что могло хоть в какой-то степени напоминать дело рук человеческих. Даже если не принимать в расчёт, что к этой штуке приближаться-то опасно, сказал Винченцо, пошевелив воздушным жгутом, вьющейся в плети. Никакой тропинки я не вижу. Так что можно считать, что тут никого не было, по крайней мере, с начала лета. Я бы, конечно, мог с тобой поспорить, Россиянин ответил Джона, сматываясь: "Любой третий курсник из мага-академии положит тебе воздушную дорожку поверх травы так, чтобы она не смялась. Но в данном случае мне кажется, что ты прав. Предлагаю вернуться к твоему экипажу и отправиться во второй пункт. А твоя лошадь пойдет следом. Винченсо пожал плечами. Можно было бы ее домой отправить. Дорогу она отлично найдет." Ну, Тима его знает. Неспокойно у меня на душе. Это самое неспокойно с самого утра висело где-то в его подсознании. То прячется за серьезными вопросами, решавшимися на совещании у мистера Ларенса, то снова всплывая. И когда примерно на полдороги к пастушьей хижине коммуникатор Винченца отчаянно засигналил, он даже почувствовал некоторое облегчение. А вот, кажется, и неприятности пожаловали. Пробарматал он посмотрел на экран и удивился. Лиза, что случилось? Лицо девушки было бледным и сосредоточенным. Где-то за её спиной раздавались всхлипы, перемежаемые ругательствами. Мы нашли два трупа, выпалила Лиза. А как позвонить в городскую стражу, мы не помним. Винченцо произнёс длинную фразу, состоящую исключительно из слов ненормативной лексики. Спохватился и извинился. Прости, это я нечаянно. Кто именно вы и где вы находитесь? Ничего, она бледно усмехнулась. Потом научишь меня, я тоже так хочу. Мы это я и Франко Пальпетиони. Мы ездили разговаривать с виноделами, где трудно объяснить. Вот Франко говорит, что это где-то в районе старой фермы Давитти. Если тебе это о чём-то разъясняет, Ну, это не сильно помогает. Скажи, а амулет, который я тебе давал с собой? А, -а, -а Тима его знает. Погоди, я поищу. Голос девушки отдалился. Судя по стуку, звону и прочим звукам, она просто вывалила на какую-то поверхность все, что было в ее сумочке. Да, вот он. Там есть коралловая стрелка на боковой поверхности, видишь? Поверни ее на сорок пять градусов, отойди от тел и жди. Стражу я вызову. Говоря это, Винченца достал из кармана небольшую отполированную деревянную пластинку, на которой были закреплены две стрелочки, черная и золотая. Золотая дрогнула, закрутилась и указала примерно в том направлении, куда они ехали. А черная зачем? – поинтересовался Довертон. Ну мало ли что, – туманно ответил Винченца. В экипаже воцарилась тишина. нарушаемая только равномерным стуком копыт следующей за ними кобылы да неумолчным стрекотанием сверчков наконец орегонис спросил слушай а чего ты так прицепился к этому семейству кватроки вроде бы столько направлений расследования сколько ну много да давай считать давай семейные книги нотариус это раз Ну, по семейным книгам мы с тобой выясняли обстоятельства вместе. Ты считаешь, есть какая-то нора, которую мы не раскопали? Винченцо покачал головой. Пожалуй, нет. На данный момент нет. Что же касается почтенного сеньора Чевитали, то я поговорил с его экономкой, изучил в городской страже дело об исчезновении и поговорил с парой его коллег в Луке. Понимаешь, вся жизнь этого человека прошла именно здесь, в этом городе. Он даже за городские стены выезжал редко. В каждый его шаг видели десятки глаз: соседи, клиенты, коллеги, прохожие. И вся жизнь сеньора нотариуса проходила размеренно по расписанию. У него нет родственников. С друзьями он встречался по средам и субботам. Вино пьёт с 6 до 7 у бара Джакомо, а завтракает каждый день капучино с двумя булочками с маслом. Нет в его расписании места для страшных тайн. Это означает, что он не мог уехать сам, только под принуждением. Или мертвым. Не весело, дополнил Венчанца. Или мертвым. Согласился Джон. Но в любом случае, или должны открываться новые обстоятельства, которые позволят нам найти сеньора Чевитали в том месте, где его прячут, или, или это останется загадкой. Такое в нашей работе тоже бывает. Ладно. Винченцо упрямо обвёл воздух. Второй пункт Уга. Хорошо, пусть Уга. Кажется, и при этом разговарит и присутствовал. Полагаю, он сказал нам не всё. Наверняка. Ну ты же знаешь, чтобы получить нужные ответы, надо задавать правильные вопросы, а их у нас пока нет. Вот если бы я нашёл сеньору Бриду О'Донол в замужестве кватроки, я бы спросил у неё, например, Чем же так допёк её старший сын нашего Милешева дело к Астракани? Хм. Ну ладно. Пострадавший виноградник. Джон пожал плечами. Ты же помнишь, откудашло воздействие и какое именно. И это ещё один из вопросов, который мне хотелось бы задать той же даме и её младшему отпрыску. Что там у нас ещё осталось? Школьники? Думаю, это был откат от какого-то заклинания. И видит все милостивое ониала, что если бы дело было только в по головно отличной учёбе луканских детей, я бы ухом не повёл. Сейчас будет правый поворот, перебил его Винченцо. Вот здесь, давай. Да, почесал в затылке, оценил Довертон, открывшуюся картинку. Двух женщин, невесело сидевших на каких-то камнях, распахнутую дверь каменного невысокого строения. горящий внутри сине-голубой фонарик и освещенные им силуэты мертвецов. Магмедик, приехавший вместе со стражниками почти сразу же после Джона и Винченца, просил Улизы: "Вы как себя чувствуете, Валерьянки? Успокоительного дикота, вливания сил не требуется". Девушка вяло помахала рукой, а сидящая рядом Франка ответила: "Переживем, идите, у вас работа". Медик в самом деле подошёл к дверям сарая и о чём-то заговорил с высоким мужчиной в синей форме, чертами лица и осанкой очень похожим на Лорренцо Оригони. А ведь это и есть наша пастушья хижина, печально сказал Довертон. И что-то подсказывает мне, что вон те двое внутри, которым уже всё равно. Это Брида Одону и её сын Матео. А это значит, что вопросы задавать некому. И всё надо начинать сначала.